Глава третья. В поисках потерянного времени. Недели раньше, по земному исчислению. Галактика Радуга Жизни. Убежище космических пиратов на заброшенном руднике в поясе астероидов Шерендогской туманности. Киарен Текко. Я лежал на продавленной скрипучей койке в полутемной норе, выдолбленной в рудоносной породе, и освещенной мерцающей искрой точечного светильника, издыхающего и доживающего последние дни. Читал книгу о приключениях торговца оружием. Подарочное бумажное издание альверийской типографии. Книги стукнуло лет сто, не меньше. Страницы пожелтели и местами затёрлись, а переплет разлохматился, словно ландрийский криворыл перед сезонной линькой. Без способности ночного зрения, думаю, я бы ни строчки не смог разобрать в пульсирующей мгле. Не скажу, что процесс чтения доставлял мне удовольствие, как истинному книголюбу. Просто надо было чем-нибудь себя занять, убить время, чтобы не мучиться от бездействия. Кроме времени, увы, мне было некого убивать. Усиление общегалактических мер безопасности, дополнительные наряды космических патрулей – Все это привело к тому, что наша банда пряталась на краю галактики, в никому не интересном для исследования месте, откуда много лет назад выгребли последние запасы ценных ископаемых. Прирожденный охотник не должен сидеть в клетке, но меня туда загнали не самые лучшие обстоятельства жизни. И чтобы не потерять ее совсем, я был вынужден мириться со своим унизительным положением скрипя острыми зубами и усилием воли, сокращая поле восприятия энергии, показывающие импульсы условно несъедобной добычи, вновь и вновь уползать в тесную и холодную нору. Герой старой книги прошел опасный, но удачный путь от помощника мелкого криминального дельца до главы космопортовой мафии. Вектор моей судьбы двигался в обратном направлении и мне начисто отсекли любую возможность его изменить, чтобы вновь устремиться к заветной вершине. Я потерял абсолютно все – власть и влияние, успешный бизнес. лишился даже гражданства родной планеты. Вместе с выжженной из костной ткани учетной меткой нееленского государства исчезла сама личность Киарена Текку, прославленного гения-изобретателя, выдающегося специалиста в сфере высоких технологий, основателя и владельца известного на всю галактику роботостроительного завода. 30 лет под светом Мелмены, нашей жизнетворной звезды, я потратил на то, чтобы стать кем-то большим и значимым, чем простой житель Нелли. Построил свою маленькую, но прочную империю, которая постепенно разрасталась, расширяя влияние в пределах родной атмосферы и за сотни световых лет от нее. Дружба с единственным сыном Верховного Правителя могла бы помочь мне пройти в парламент. Я мог бы все в рамках своих желаний. Они у меня разумные и не безграничные, далекие от замашек на мировое господство. В галактическом масштабе для счастья мне требовалось совсем немного. Процветание бизнеса, роскошное жилье, охотничьи угодья в нескольких необитаемых островах, любовь красивой женщины. И у меня было все вышеназванное, за исключением одного пункта в данном списке — любви. К сожалению, об этом узнал, когда уже стало слишком поздно, и я ничего не мог исправить. Танира Денери Я выбрал в спутнице жизни не ту женщину. А ошибся. Влюбился, как инопланетный придурок, начитавшийся глупых романтических историй. Я мог подарить ей абсолютно все, чего бы только она не захотела. Мог исполнить любую ее мечту. Обеспечить роскошную жизнь, недоступную простым, нелянцам и официально запрещенную — если верить законам, в которых при наличии достаточно развитого интеллекта и полезных связей в обществе всегда можно найти лазейку. Я хотел сложить к ногам Таниры все сокровища Вселенной, изъятые у пиратов и контрабандистов, а ей оказались не нужны мои щедрые дары. Она предала мою любовь и отвергла мою верность. Мы с друзьями, военным, лайданом, И принцем, и Триром были не прочь развлечься охотой на галактических преступников. Заманивали пиратов, контрабандистов и наемных убийц в хитроумно расставленной ловушки, обещая им выгодные условия. Те наивно думали, что закрытый для туристических маршрутов и неподконтрольной службе космических патрулей планета может стать для них лучшим местом для незаконных сделок и хранения ценных товаров для черного рынка. Они прилетали на Неллию и становились нашими жертвами. Остров подбитых кораблей приходилось регулярно чистить при помощи роботов, убирать остатки недоеденной или невкусной добычи и отправлять груда металлома на переплавку. Каждый новый пират не должен был заметить ничего подозрительного, прежде чем не станет слишком поздно. Почему, прокручивая в разуме эту фразу, я думаю о собственной трагедии? Наверное, потому, что никогда не смогу по-настоящему смириться с тем, что я стала рабом предводителя галактической мафии и вынужден подчиняться существу, которым в прежние лучшие времена не отказался бы утолить свой голод. Танира не просто предала меня, бросила, ушла к другому мужчине, Она сдала всех нас, охотников клана Голодных Теней. Сбежала с живой добычей, которую я подарил ей на съедение, и пожаловалась председателю правления Галактического Содружества Стелсу на наше, по ее словам, недостойное для нормальных нелианцев поведение. Поступила как глупый человеческий детеныш. Недаром же она выбрала себе в пару мужчину с далекой планеты Земля. Откуда мне было знать, что люди ей окажутся близки по духу? Видите ли, Танира влюбилась в Петра Воронцова, коммуниста, студента, чего-то там еще. Обеспечила сохранность его никчемной шкуры вместе с плотью и костями. Улетела с ним на курортную планету Эйлькада и стала его женой. Парня из страны под аббревиатурой СССР Спасла моя вероломная невеста. А кто спас меня? Правильнее спросить, что? Что сохранило мою жизнь? Что помогло мне остаться в состоянии целостного и стабильно функционирующего организма? Тот мало кому известный факт, что председатель Стелс оказался тайным главой галактической мафии? или то, что ему для воссоздания давно вымершей твари понадобился генетический материал истинного нелианца, бесстрашного охотника, закаленного во многих жестоких боях, а не трусливого клерка, который не нюхал иного мяса, кроме вытащенного и скупленной в магазине вакуумной упаковки. Старый калимей не раз мне клялся собственной чешуйчатой шкурой что ему не нужен раб наподобие меня, непокорный и своенравный. И все же Стелс оставил меня в живых после забора образцов биоматериала. Не при себе, скинул на одного из подвластных ему пиратских лидеров, Лорента Карнамонде. Роботостроительный завод был передан моему злейшему врагу и конкуренту по бизнесу, Латару в качестве оплаты за убийство правителя и государственный переворот на Нелли. Председатель Стелс возвел на Нелианский престол своего слабохарактерного ставленника. В древние времена Нарил Анрейми вряд ли мог стать успешным охотником, но в наши дни все решает жажда не крови и плоти, а денег и личной выгоды. «Меня лишили всего и сразу» ограничили возможность убивать и запретили питаться разумными существами. Мой начальник оказался редким для Ландрианина, а тем более пиратского главаря, поборником вселенской морали. А у меня не осталось выбора: либо подчиняться ему, либо вылететь в открытый космос без скафандра. Плешивый коротышка лорент меня дико раздражал внешним сходством с человеком и дрянной привычкой ковыряться пальцем в носу. Друзей в новом коллективе я не нашел. Оно и понятно. Кому понравится соседство с тем, кто не прочь тобой закусить? Пираты знали, как я обходился в свои лучшие времена с их коллегами по незаконному труду. По этой причине они держались отчужденно и старались лишний раз не отсвечивать в моем поле восприятия энергии. «К чтению меня приучил господин Стейлс». Пока я жил у него в плену на космической станции Галактического Содружества, он заваливал мою комфортабельную камеру-каюту горами земных книг, поневоле вынуждал обращать на них внимание за отсутствием иных развлечений. Хитрый Калимей говорил, что чтение помогает мне духовно развиваться. Ничего подобного я за собой не замечал, к религии меня не потянуло, И хваленная сиренская мораль, как и в прежней лучшей жизни, оставалась далеко за бортом моего маленького, но упрямо движущегося вперед кораблика. Пропуская строки, я дочитал неправдоподобно счастливый финал романа. Закрыл книгу, положил ее рядом с койкой и приготовился вздремнуть. Передатчик на левом запястье тонко пискнул. Вызов от босса! Ларенту что-то потребовалось от меня в странное время. К ужину приглашать еще рано. Заказы не поступали больше двадцати усредненных дней. Кого бы ограбить, пока мы тоже не нашли. Осведомители в крупнейших космопортах предательски молчали. Я накинул на плечи куртку из кожи неизвестного зверя и вышел из спальни. В общей зале, как Ларент называл криво выдолбленную большую пещеру, Всегда было намного холоднее, чем в персональных уголках для отдыха каждого из нас. Кеарен, тебя ждет сюрприз!» Лорен широко улыбнулся, сверкнув темной дыркой на месте выбитого в драке зуба. Жестом он предложил мне сесть напротив него, заслуживший столом металлический контейнер, перевернутый кверху дном. Я разместил свой зад на хрупком и неустойчивом деревянном ящике, думая, как бы тот не развалился подо мной, и выжидательно посмотрел боссу в глаза. Не терпелось узнать, что за сюрприз для меня приготовил главарь. Другие пираты собрались с тесной толпой позади Лорента и загадочно переглядывались, не произнося ни звука. «Поздравляем с днем рождения, Кярен, радостно воскликнул Лорент и сплеснул короткими пухлыми ручонками. «Сегодня тебе исполняется тридцать четыре года». <реч ROLE> возможно, да. Скитаясь по задворкам галактики, я потерял точный счет усредненным суткам». «Неси мешок, Шушерш. поручил главарь гигантскому жуку, и тот поковылял на нижних лапках в плодовую. «Пока я размышлял над содержимым таинственного мешка», Перебирая в уме старинные монеты и драгоценные камни, жук притащил нечто совсем не похожее на вместилище древних сокровищ. Он поставил рядом со мной отвратительно пахнущий бумажный пакет высотой в половину моего роста и отступил на несколько шагов, удовлетворенно потирая шипастые передние лапки. «Это что такое?» Я запнулся из-за противоречия на уровне подсознания. Разум отказывался признавать то, что это и есть предназначенный для меня подарок. И нет ничего удивительного в том, что мои руки не торопились его принимать. Я побрезговал даже прикоснуться к мешку. Смотрел на него, как на нечто чужеродное и враждебное. Новейший хрустящий «И питательный корм для разумных млекопитающих хищников», — на одном дыхании произнес Лорент. Он смотрел то на меня, то на мешок, улыбаясь с восторженным энтузиазмом рекламного агента. «Тайсма!» — главарь клюкнул желто-полосатую шерстистую делькорку. «Я просил тебя перевязать мешок с кормом атласной красной лентой и завязать бант». Скажи мне, разве это сложное задание? Да, Лар, сложнее некуда. Тайс мне довольно стукнула по полу длинным хвостом. Последнюю атласную ленту из партии для ландрийского модного дома я извела на заплатки в подмышках. Как видишь, украсить наш сюрприз нечем. Ларент кивнул долговязому чернокожему Дагнеру Эктоду, чтобы тот открыл мешок. «Но мы все дружно надеемся, что для тебя он приятный». «Нет!» — рявкнула я, вложив в короткое слово всю степень моего гнева. И кто-то сделал тонкий надрез когтем сверху на мешке. Тайсма принесла глубокую стальную миску, зачерпнула в нее вонючих коричневых гранул и поставила передо мной на стол контейнер. «Попробуй, Киарен!» — улыбнулась она, свернув пушистые уши. «Тебе должно понравиться. На этикетке написано, что корм вкусный и полезный. От него улучшается шерсть и становятся прочнее когти». -х -х -х -х. Я зарычал и прочертил ровные полосы на металле, доказывая, что с прочностью когтей у меня и без кормовой дряни. все в порядке. «Полегче, приятель!» Главарь струхнул, понимая, на что я могу быть способен. Сами его жрите и наращивайте шерсть, особенно это касается тех, у кого выпадает последнее. С очевидным намеком я посмотрел на круглую проплешну Лоренто, обрамленную черными кудрями. Тебе нужна подходящая пища, и это все, что нам удалось для тебя раздобыть. Главарь пожал плечами. «Я не стану есть всякую гадость!» В одно мгновение я смахнул миску с контейнера. Корм рассыпался по каменному полу. Неуклюжий жук случайно наступил на гранулы, заскользил и с грохотом упал. Забарахтался, скрипя крыльями и пытаясь подняться на лапки. «Ты знаешь, что мне нужно!» Положив локти на стол контейнер, я придвинулся ближе к Лоренду, оскалился и прорычал ему в лицо. «Мясо! Свежее, сочное, вкусное мясо!» «Извини, дружище!» Главарь пугливо заморгал, чувствуя себя передо мной загнанной в ловушку жертвой. «Но натурального мяса ты больше не увидишь!» «Хотя ты можешь смотреть на картинку и хрустеть сухим кормом!» Он взял коммуникатор и показал мне изображение на экране. «Вот тебе для аппетита мраморный стейк, винторогово терпала. Я лишился дары речи, не понимая, как должен реагировать на запредельную наглость. В прежние времена я бы без лишних слов разорвал плешивому ландрианину глотку, но в свои не лучшие дни был связан клятвой, данной господину Стелсу. И несмотря на то, что учетная метка была уничтожена, я подозревал, что хитрый колемей установил в мое тело экспериментальный маячок, который невозможно зафиксировать самосканированием. Ты знаешь, что у нас проблемы, и при том серьезные. Лорент встал, чтобы вместе с Тайсмой и Эктодом помочь Жуку принять вертикальное положение, а потом снова присел напротив меня за исарапанный стол. Нам приходится экономить практически на всем. Могу напомнить тебе, сколько энергии жирает один только генератор искусственной гравитации. Еще плюсом отопление и растопка воды из жалких остатков ледника. Пригодный для дыхания воздух мы воруем или закупаем по завышенным ценам. С продуктами питания тоже засада. Тут не растут деревья и не бегают животные. Значит, мы должны... «Чаще выбираться за добычей, а не сидеть в норах, как лимерийские крысы!» Фыркнул я, мотнув головой. «Натуральное мясо – жесточайший дефицит по всей галактике!» Лорент потыкал пальцем в коммуникатор. «Ты давно смотрела или читала галактические новости?» «На десяти планетах запретили охоту. Многие виды животных и птиц признали вымирающими и перевели в охраняемый статус». У некоторых вкусных тварей обнаружили первичные признаки разумности и выявили их из категории кормового скота. Теперь ими запрещено питаться. Прибавь ко всему этому многократное повышение налога на транспортировку любых видов биоматериала, а свежее мясо к нему относится. И ты поймешь, что в нашем секторе стало нереально его раздобыть. Я с трудом нашел для тебя мешок сухого корма, выторговал у знакомого контрабандиста. но ты не ценишь нашу заботу, не можешь понять того, как часто мы идем на уступки, ограничиваем в чем-то себя ради выполнения твоих просьб. Химическую дрянь ешьте сами. Я все сказал, но меня не произвела впечатление его пламенная речь, полная затаённой обиды. «Послушайте, у него хватает наглости хамить Лару», — заворчал рогатый Гирион, сложив бугристые от накачанных мускулов руки на широкой груди. «Забыл, во сколько нам обходится его содержание. Все эти ненормальные требования чокнутого магната, кожаные куртки и штаны, пена для ванны, десятки разных шампуней и моющих средств для кожи, греющий матрас, пуховой мягкости, раритетные книги. Кто-нибудь может ответить, почему он постоянно забывает о том, с каким трудом все это добывается ради его глупой прихоти. Свежее мясо высшего сорта, праздничные напитки с макрокуса. Я ничего не упустил, Или наоборот, перечислил меньше половины его хотелок. «И то верно!» — поддержал его морщинистый Эонкер. «Мы давимся просрочкой, ногтями соскребаем плесень с хлебных корок. Жушерш так вообще питается навозом и гнилыми очистками. И кто из нас ест всякую гадость? Мы ему подарили дорогущий корм, а он воротит нос. Вы можете и дальше есть по-моему?» Я встал с неудобного ящика и собрался идти в свою нору. Это ваш выбор. А мне нужно первосортное свежее мясо, без тухлинки и не перемороженное до потери вкусовых качеств. В таком случае, Лорент встал и добавил с тяжелым вздохом. Ты уволена, Кярон. Я молча оглянулся на него, не понимая, в каком пространстве происходят странные действия. Во сне виртуальной реальности или все же на его парни все правильно систематизировали ты хороший боец но твое содержание становится нерентабельным для нашей маленькой и нестабильной в финансовом плане организации Лорент заговорил как в молодости когда он занимал важную должность в крупной фирме на родной ландри потом его подставили коллеги выперли из конторы, записали в неудачники и вынудили отправиться в космическое путешествие на поиски лучшей доли. Никого не напоминает? Согласен, есть определенные сходства в наших с ним злоключениях, но это не повод для публичного сочувствия, а тем более не причина для того, чтобы безропотно трескать несъедобный для нелианца суррогат. «Ты живешь в прошлом времени». И не хочешь понимать, что твоя жизнь навсегда изменилась, — философски произнес Лорент. Забирай нужные тебе вещи — шампуни, матрас, — распорядился он, — корабль, который ты угнал у растяб шайплинов. Можешь оставить себе. Он твой по праву. Лорент посмотрел на тайсму, которая стояла на коленях и собирала рассыпанный по полу корм, бережно сгребая каждую гранулу в мохнатую ладошку и сыпая в миску. В его взгляде и импульсах прослеживалась жалость. Не только к испачканному сухпайку, не только полинявшей от плохого питания женщине, не то ко всем подчиненным пиратам, а может и к нашей с ним так и не зародившейся дружбе. Подробностей я не знал, и лезть за ними в мозг ландрианина не собирался. И так в моем собственном мозгу к 34 годам успело осесть слишком много чужого и ненужного, что порой отражалось в странных мыслях и вылезало в виде необычных слов и устойчивых фраз. Я обвел светящимся взглядом пиратов, застывших в безмолвном ожидании того, что их ждет в следующий миг. «Буря или штиль?» «Благодарю за корабли», — тихо сказал, без боя признавая поражение. «И шагнул назад, к выходу из пещеры, и за все, что вы для меня сделали». «Удачи тебе, Кяран. пожелал мне вслед Лорент. «Надеюсь, однажды ты найдешь свое потерянное время на просторах Вселенной».